Глава девятая «Значит», — проговорила Вэл, пережевывая сэндвич вытирая майонез и горчицу из уголка губ, «через три недели у тебя свидание с Мэддексом. Ты это пытаешься мне сказать?» «Нет», — нахмурилась я. «Это лишь то, что ты из меня вытянула». Сложив губы бантиком, чтобы не вывалился огромный кусок сэндвича, она улыбнулась. Я уперлась подбородком в кулак и надулась. «Вэлл, почему ты не можешь оставить все как есть? Я хочу, чтобы он мне доверял». «Сколько раз мне повторять тебе?» сказала она, проглотив пищу. «В бюро нет секретов. Мэддокс должен был понять, что я в конце концов все выясню. Ему прекрасно известны мои таланты». «А это еще что значит?» «Ага, заревновала!» «Мэддокс ведь знает, что мы дружим, а еще он знает, что я могу вынюхать секрет лучше собаки для травли енотов». «Травли енотов? Где ты этого понабралась?» «Мои бабушка и дедушка из Оклахомы. Я раньше ездила к ним каждое лето», с пренебрежением сказала она. «Послушай, ты первоклассно выполняешь свои обязанности в качестве руководителя. У ООСа очевидно на тебя виды. Не успеешь заикнуться об офисном романе, Как будешь в Куантика?» Я чуть не подавилась картошкой фри. Вел, ты просто убиваешь меня!» «Но Меддекс с тебя глаз не сводит!» Я покачала головой. «Прекрати!» Но она с видом следующего человека стала подтрунивать надо мной. Иногда он улыбается, когда ты проходишь мимо. «Даже не знаю, это так мило!» Я его раньше таким не видела. «Заткнись!» «Так что насчет свадьбы Тревиса? Я пожала плечами. «Мы проведем ночь в Иллинойсе, а потом отправимся на остров Сент-Томас». Улыбка Вэлл была заразительной, и я усмехнулась. «Ну что?» «Да прекрати уже, Вэл, Это же по работе!» Она бросила в меня картошкой фри, но потом дала мне доесть в тишине и спокойствии. Покинув Фаззи, мы вернулись в офис. Когда мы проходили кабинет Маркса, он помахал, Вэл. «Привет! Встречаемся вечером в Катерсе, сказал он. «Сегодня?» — она покачала головой. «Мне нужно в магазин за продуктами». «Продуктами?» — скривился он. «Ты же не готовишь». «Хлеб, соль, горчица. У меня ничего не осталось», — сказала Вэл. «Встретимся после. Меддекс тоже идет». На доле секунды его взгляд задержался на мне, и мои щеки вспыхнули. Я сбежала в свой кабинет, чтобы не показалось, будто мне интересно слушать про планы Томаса. Как только я взгромоздилась на свой трон и включила ноутбук, в полуоткрытую дверь постучал Сойер. «Плохое настроение?» — спросил он. «Да», — ответила я, прокручивая колесико на мышке. Я нажала на иконку почты и нахмурилась, увидев многочисленные заголовки писем. «Как такое возможно, черт подери? Стоит только отлучиться на час, и в ящике уже 32 новых сообщения». Сойер сунул руки в карманы и прислонился к дверному косяку. «Мы все любим надоедать начальству. Кстати, и от меня есть письмо». «Супер! Хочешь сходить вечером в Каттерс?» «Это что, единственный бар в округе?» Сойер пожал плечами, прошел к моему столу, и плюхнулся в кресло. Там он развалился, как король, положив на грудь сцепленные в замок руки. «Здесь тебе не моя гостиная, агент». «Простите, мэм», — сказал он, выпрямляя спину. «Просто мы все ходим в Катарс. Это ближайшее место для многих, кто здесь живет». «А почему столько наших живет в этом районе?» — спросила я. Он пожал плечами. У отдела обеспечения жильем хорошее отношение с владельцами этой недвижимости. Район довольно благополучный, а для метауна к тому же и доступный по цене. суэр улыбнулся. В Мишен Хиллс есть небольшая закусочная под названием Бруклин Герл. Там классно. Хочешь, пойдем туда? А где находится Мишен Хиллс? В десяти минутах от твоего дома. Я на секунду задумалась. И мы просто поужинаем, так? Это не свидание. «Боже, нет, конечно! Если только не хочешь заплатить за меня!» Я усмехнулась. «Не хочу!» «Ладно, Бруклин Герл в 8.30». «Ура!» — сказал Сойер, поднимаясь с кресла. «Это еще к чему?» «Мне не придется ужинать в одиночестве. Прости, что решил это отметить». «Все, выметайся!» — сказала я, махнув рукой. Сойер прокашлялся. И тут я заметила, что дверь не заперта, как ей следовало бы. Я подняла голову и встретилась взглядом с Томасом, который стоял на пороге. Его короткие волосы были все еще влажными от душа после тренировки. «И как давно ты здесь стоишь?» — спросила я. «Достаточно». Я проигнорировала его извительный тон. «Прекращай уже незаметно подкрадываться к моей двери. У меня от этого мурашки по коже». Томас вздохнул и закрыл за собой дверь, потом подошел к моему столу. Сел и терпеливо подождал, пока я проверяла почту. «Лис!» «Что?» — сказала я, глядя в монитор. «Что ты делаешь?» «Проверяю почту, то есть работаю. Тебе тоже не помешало бы?» «Раньше ты звала меня, сэр. Раньше ты вынуждал меня». Из-за долгой паузы я оторвалась от монитора и посмотрела на Томаса. Не заставляй меня объяснять. «Что объяснять?» заинтригованно спросил он. Я отвела взгляд, ощущая прилив раздражения, но потом сдалась. Это всего лишь ужин. В Бруклин Герл. И что? Это мой любимый ресторан. Он это знает. Чёрт побери, Томас, это недолбанное соревнование. Он на некоторое время задумался. Для тебя, может, и нет. Я раздраженно покачала головой. «Что это еще значит? Помнишь ночь нашего знакомства?» Вся моя злость улетучилась, и я перенеслась в тот момент, когда Томас достиг своего пика, находясь внутри меня. Чувство неловкости поставило меня на место быстрее каких-либо угроз. «И что с того?» спросила я, кусая ноготь большого пальца. Томас замешкался. «Ты серьезно говорила об этом?» «О чем именно?» Он словно целую вечность смотрел в мои глаза, продумывая, что сказать. «Что ты эмоционально недоступна». Он не просто застал меня врасплох, а буквально шокировал. «Не знаю, что на это ответить», — сказала я. «Молодец, Лис! «Это касается всех мужчин или только меня?» спросил Томас. «Ни то и ни другое. Просто я...» Теперь он не флиртовал, а проявлял настоящий интерес. «Кто тот парень из соот которого ты оставила в Чикаго?» Я оглянулась, будто за окном седьмого этажа кто-то был и мог меня услышать. «Томас, я на работе. Почему мы, черт побери, говорим об этом сейчас?» «Если хочешь, можем поговорить за ужином». «У меня другие планы», — сказала я. Его лицо напряглось. «Свидание?» Нет. Если это не свидание, то Сойер переживет. Я не собираюсь отменять встречу с ним только потому, что ты хочешь победить в какой-то вашей игре. Это старо как мир. Я уже устала от твоих выходок. Тогда решено. Мы поговорим о твоем бывшем ниндзя в моем любимом ресторане в 8.30. С этими словами он поднялся. Нет, не решено. Ничего из этого мне не интересно. Он огляделся по сторонам и игриво ткнул пальцем себе в грудь. «Нет, и ты мне не интересен», — фыркнула я. «Для федерала ты никудышная врунья», — усмехнулся Томас. Он прошел к двери и открыл ее. «Что сегодня со всеми?» — воскликнула я. «Вэл ведет себя как чокнутая, и ты сумасшедший, и к тому же самодовольный. Я просто хочу прийти на работу, потом идти домой». И ради разнообразия поужинать не в одиночестве. С кем, черт побери, мне вздумается. Без всяких нервов, упрашиваний и соревнований. Теперь весь отдел пялился в сторону моего кабинета. Я стиснула челюсть. Если у вас нет для меня новой информации, агент Меддекс, то прошу, дайте мне поработать над текущим проектом. Хорошего дня, агент Линди. Спасибо, фыркнула я. Не успел он закрыть за собой дверь, как вновь заглянул в кабинет. «Я уже привык, что ты зовешь меня Томас». «Убирайся из моего кабинета, Томас». Он закрыл дверь, и мои щеки зарделись, а на губах невольно расползлась улыбка. По обе стороны улицы струились ручьи, унося городскую грязь и мусор в огромные квадратные канализационные решетки на каждом перекрестке. Пронзительно визжали шины, соприкасаясь с мокрым асфальтом. А я стояла под полосатым навесом и перед большой витриной, на которой была надпись в винтажном стиле «Бруклин Герл. Я не могла скрыть улыбки из-за того, что не нужно брать с собой пальто. Низкие облака над моей головой были пронизаны лунным светом. Целый день в Сан-Диего то и дело лил дождь, но сейчас я стояла в белой блузке с коротким рукавом, льняном блейзере кораллового цвета и узких джинсах с сандалиями. Мне хотелось обуть мои замшевые босоножки на шпильке, но тогда бы они промокли. «Привет!» — прямо на ухо сказал мне Сойер. Я с улыбкой повернулась, толкнув его в бок. «Я забронировал нам столик», — проговорил Томас, проходя мимо нас и открывая дверь. «На троих, верно?» Казалось, Сойер проглотил язык. Томас изогнул брови. «Так что, идем ужинать? Я ужасно голоден». Мы с Сойером обменялись взглядами и зашли внутрь. Томас сунул руки в карманы, стоя возле старшей официантки. «Томас Мэддекс», — сказала молодая девушка, и ее глаза заблестели. «Сколько лет, сколько зим!» «Привет, Кейси! У нас столик на троих». «Сюда!» — Кейси улыбнулась, взяла три меню и проводила нас в угловую кабинку. Сойер сел у стены, а я опустилась на стул возле него. Так что Томасу пришлось занять место напротив нас. Сперва оба парня казались довольными такой рассадкой. Но когда Суэр придвинул ко мне стул, Томас нахмурился. Я с подозрением глянула на него. «Я думала, это твой любимый ресторан». «Так и есть», — сказал Томас. «Девушка сказала, ты здесь давно не был». «Ага». «Почему?» — спросила я. «Разве ты не приводил раньше сюда свою девушку?» спросил Сойер. Томас сердито посмотрел на Сойера из-под лобья, но потом наши взгляды встретились, и его суровое лицо смягчилось. Потом он опустил глаза и поправил свои приборы и салфетку. «Последний раз я приходил сюда с ней». «Ой», — сказала я, и во рту у меня тут же пересохло. К нашему столику, улыбаясь, подошла молодая официантка. «Привет». Сойер поднял взгляд. И его глаза сверкнули, когда он узнал девушку. «У кого-то сегодня после работы свидание. Я ревную». Тесса покрылась румянцем. «Все дело в новой губной помаде». «Я так и знал, что-то изменилось». Сойер задержал взгляд на девушке, а потом посмотрел в меню. Томас закатил глаза и заказал бутылку вина, даже не глядя в меню. Официантка удалилась. «Ну что?» — сказал Сойер, разворачиваясь ко мне в полоборота. «Уже повесила картину?» «Нет», — ответила я, усмехнувшись и покачав головой. «Не понимаю, почему она такая тяжелая. Так и стоит возле стены, там, где я решила ее повесить». «Странно, что на той стене нет ни гвоздя», — сказал Сойер, стараясь скрыть нервозность. Томас заерзал на стуле. «У меня есть кронштейн. Насколько она тяжелая?» «Слишком тяжелая для гипсокартонной стены, но с кронштейном должно получиться», — сказала я. Томас пожал плечами, выглядел он более расслабленным, чем мы с Сойером. «Я позже занесу тебе». Боковым зрением я увидела, как напряглась челюсть Сойера. Только что Томас занял мое время после ужина. Может, другой женщине такое понравилось бы, но я находилась на грани отчаяния. Тесса вернулась с бутылкой и тремя бокалами. Пока она разливала вино, Сойер ей подмигнул. «Спасибо, дорогая». «Не за что, Сойер». Она едва сдерживала радость, покачиваясь на каблуках. «Эм, вы выбрали закуски?» «Запеченные фаршированные кабачки», — сказал Томас, неотрывно глядя на меня. Из-за его пристального взгляда я поежилась, но не отвернулась. Мне хотелось быть непроницаемой хотя бы снаружи. «А мне просто хумус», — проговорил Сойер. Казалось, выбор Томаса внушал ему отвращение. Тесса развернулась на каблуках, и Сойер проследил, как она удаляется назад к кухне. «Прошу меня простить», — сказал Сойер, показывая, что ему нужно выйти из-за стола. «Конечно». Я пододвинулась и встала, пропуская его. Он с улыбкой прошел мимо меня, а потом направился к уборным, как я предположила, минуя серые стены и фреску в деревенском стиле. Томас улыбнулся, когда я опустилась на стул. Заработал кондиционер, и я закуталась в блейзер. «Накинь вот это!» — предложил Томас свой блейзер, который по цвету идеально совпадал со стенами. Также он надел сегодня джинсы и коричневые ботинки Timberland. Я покачала головой. Мне не так уж холодно. Просто ты не хочешь сидеть в моем пиджаке, когда вернется Сойер но он и не заметит, потому что будет увлечен разговором с Тессой. «Меня не заботит, что думает или чувствует Сойер. Тогда зачем ты пришла сюда с ним?» В голосе Томаса не было укоризны. Говорил он вовсе не громким и требовательным тоном, как всегда, отчего его слова смешивались с общим гулом ресторана. «Сижу-то я не напротив него. В данный момент я здесь с тобой». Уголки губ Томаса поползли вверх. Казалось, ему понравилось это замечание, и я мысленно поругала себя за вспыхнувшие внутри меня чувства. «Мне нравится это заведение», сказала я, оглядываясь. «Оно чем-то напоминает тебя». «Я раньше его обожал», проговорил Томас. «А теперь нет? Все из-за нее?» «Мое последнее воспоминание об этом месте — это последнее воспоминание о ней. Аэропорт не в счет». «Значит, она тебя бросила?» «Да. Я думал, мы будем говорить о твоем бывшем, а не о моей». «Она бросила тебя из-за твоего брата?» — спросила я, игнорируя слова Томаса. Его кадык дернулся, когда он нервно сглотнул, а потом посмотрел в сторону уборных, ища взглядом Сойра. Как Томас и предсказывал, Сойр стоял в конце барной стойки, развлекая Тессу. «Ага», — сказал Томас, — Он резко выдохнул, будто из его легких вышибло воздух. Но она с самого начала не была моей. Камилла всегда принадлежала Тренту. Я покачала головой и нахмурилась. Тогда зачем так поступать с самим собой? Сложно объяснить. Трент любил ее с самого детства. И я об этом знал. Его признание меня удивило. Учитывая то, что я знала о его детстве и отношении к братьям, Было трудно представить, чтобы Томас совершил нечто столь бездушное. И тем не менее ты стал за ней ухаживать. Не понимаю, зачем». Его плечи едва заметно вздрогнули. «Я тоже ее люблю». Он говорил «в настоящем времени». В моей груди заворочилась ревность. «Я не хотел», — сказал Томас. «Раньше я чаще ездил домой, в основном, чтобы увидеть ее». Она работает в местном баре. Как-то вечером я отправился прямиком в РЭД. Сел в ее части бара, и тут меня осенило. Она больше не маленькая девочка с хвостиками, а взрослая девушка, которая к тому же мне улыбалась. Томас перевел дыхание. Тренд постоянно говорил о Камиле, но казалось, по крайней мере, мне, что он никогда не станет на нее претендовать. Я думал, он вряд ли остепенится. Потом он стал встречаться с девушкой, Маккензи. Тогда я решил, что его влюблённость в Камилу прошла. Но в скором времени случилась авария, и Маккензи погибла. Я легонько ахнула. Томас кивнул в виде моё потрясение, и заговорил вновь. Тренд после этого стал сам не свой. Много пил, спал с кем попало, забросил учёбу. Как-то на выходных я приехал домой, чтобы повидаться с ним и с папой а потом пошел в бар. Она была там. Он вздрогнул. Я правда пытался. Но не получилось. Я оправдывался тем, что он ее не заслуживает. Это второй эгоистичный поступок в моей жизни. И снова по отношению к моему брату. Но в конце концов, Трент и Камила вместе? Я много работаю. Она там, как и он. Все было предрешено, как только Трент стал за ней ухаживать. Я не мог возражать. Он первым в нее влюбился. От грустного взгляда Томаса у меня защемило сердце. «Она знает, чем ты занимаешься?» «Да». Я изогнула бровь. «Ты рассказал ей, кем работаешь, а своим родным нет?» Томас обдумал мои слова и заерзал на стуле. «Она им не расскажет. Обещала мне». «Значит, она всем им врет? Скорее, не говорит правды. И Тренту тоже. Он знает, что мы встречались. Трент считает, что мы держали все в тайне из-за его чувств к Камиле. Про бюро он ничего не знает. А ты веришь, что она ему не расскажет? Да, без промедления ответил Томас. Я попросил Камилу не разглашать то, что мы встречаемся. Несколько месяцев никто, кроме ее соседки по квартире и нескольких коллег, ни о чем не знал. «Значит так. Ты не хотел, чтобы твой брат знал, что ты ее украл», — с самодовольным тоном проговорила я. Его лицо исказилось из-за отсутствия деликатности с моей стороны. Отчасти да. Также я не хотел, чтобы отец выведывал у нее информацию. Тогда ей пришлось бы соврать, и все стало бы еще сложнее, чем сейчас. Но ей все же пришлось врать. «Знаю. Глупо получилось». Я действовал импульсивно, и все пошло не по плану. Я поставил всех в неловкое положение, вел себя как эгоистичный подонок. Но я правда любил. Люблю ее. Поверь мне, теперь я получаю сполна. Она ведь будет на свадьбе так? Да, сказал Томас, сминая салфетку. С Трентом. Они по-прежнему встречаются и живут вместе. Даже так с удивлением проговорила я. «И это не имеет никакого отношения к тому, зачем ты позвал меня с собой? Паланский захотел, чтобы ты поехала. А ты нет? Я не собираюсь заставлять Камилу ревновать, если ты про это. Они любят друг друга. Она осталась в прошлом». «Так ли это?» спросила я, не успев подумать, и со страхом стала ждать ответа. Томас очень долго смотрел на меня. «А что?» Я нервно сглотнула. «Хороший вопрос. И впрямь, зачем мне это знать?» Я прокашлялась и неуверенно усмехнулась. «Не знаю даже. Просто хочу узнать». Он издал смешок и опустил глаза. «Можно любить человека и в то же время не стремиться быть с ним. Так же, как и хотеть кого-то до того, как полюбишь». Томас взглянул на меня, и его глаза заискрились. Боковым зрением я увидела, что Сойер стоит возле нашего столика вместе с Тессой, которая держала в руке под нос. Томас не отвел от меня взгляда, и я не могла перестать смотреть на него. «Можно я... Прошу прощения», — сказал Сойер. Я пару раз моргнула и подняла глаза. «Ой, конечно, прости». Я поднялась, давая ему пройти, потом вернулась на свое место, пытаясь не съежиться под пристальным взглядом Томаса. Тесса поставила на стол закуски и три небольшие тарелочки, наполнила полупустой бокал Томаса бордовым мерло, я же прикрыла свой бокал ладонью. Сойер поднес вино губам, и за нашим столиком повисла неловкая тишина, в то время как прочий зал гудел от разговоров, а по сторонам изредка раздавался смех. Ты рассказал ей про Камилу? – спросил Сойер. Волоски на моем затылке встали дыбом, а во рту пересохло. Я залпом допила свое красное вино. Томас усмехнулся и снисходительно посмотрел на Сойера. «Ты рассказал Тессе о своей сыпи?» Сойер чуть не захлебнулся вином. Тесса хотела что-нибудь ответить, но не смогла и в итоге вернулась на кухню. «Но почему? Почему ты ведешь себя как сволочь?» Томас усмехнулся, а я пыталась перебороть улыбку, но не смогла, хихикнув над своим бокалом. Суэр тоже засмеялся. Потом покачал головой, щедро намазывая хумус на лепешку. «Отлично сыграно, Мэддокс, просто отлично!» Томас взглянул на меня из-под лобья. «Лиз, как будешь добираться домой?» «Ты подвезешь? Он коротко кивнул. «Не хочу признавать, но я рад, что ты на это согласилась».